103. Моя башня якорь спасения мира. К ней устремленный путь свой нашел. В ней хранятся ключи от будущих нахождений человечества. В ней план развития новой расы. В ней истоки знаний и мудрости. Башня моя это огненный столб света, вершина которого уходит в миры. Через нее передается на землю мудрость высших миров и миры даний через нее обсылают в мир земной свою далекую весть. Тот сознание, кого направлено к башне, устанавливает с ней магнитную связь, и когда обрываются связи земные, начинает звучать песни жизни космической. И когда после смерти освобождается дух от тела, сила притяжения начинает действовать, преодолевая земной магнетизм и устремляя дух высшей сферы. Но магнитная связь должна быть установлена при жизни. Поздно начинать создавать ее тогда, когда надо уже действовать. Тот, для кого открытый покой башни, мой, от луча моего и достигший, не им ли себя, мне предавшим, открыты ее тайники? Наследника моим приуготовлены сокровища башни. И я жду тех, кто готов». Ко мне нужно прийти свободного от всех пут, которыми земля опутала сознание. Как же вольется огненный напиток жизни в кувшин, если наполнен он напитком земли? И как наполню корзины хлебами жизнь, если набита нетрухою земной? Освободившегося жду. Те, кто приходят и приносят свое неизжитое, разбавляют огненный напиток водой, каждый силе неизжитого. Чистота сознания заключается в чистоте кристалла, лишенного земных примесей, потому отдавший всего себя владыки и ему себя предоставивший находится под трансмутирующим лучом света, переплавляющим старые накопления. В этом процессе выбрасываются ненужные шлаки и отделяется чистый металл. Преданное сердце луч получает, и еще скажу, Надо очистить устремление от всего мешающего отягощающего. Груз, навешенный на стрелу мешает полету. Освободитесь от груза.